В целом, японцы обходились со мной деликатно. Они держали меня в своём штабе, бывшем пожарном депо, в маленькой задней комнатки. Кормили. Доктор лечил раны, которые я получил, не помню даже когда и где. На ногу мне наложили повязку и снабдили большим оботтинком, который можно было надевать поверх бинтов. Охранявшие меня солдаты не говорили по-английски, и, похоже, не знали, пленник я или гость, но я был слишком измотан, чтобы обращать внимание на что бы то ни было. Просто лежал на походной кровати, которую для меня принесли, и несколько часов находился в состоянии полусна, полуяви. Я не был заперт Более того, двери в смежную комнату даже плотно не прикрывали, и так что, выныривая из дрёмы, я мог слышать голоса. Японцы спорили или кричали что-то по телефону, можно было догадаться, речь шла обо мне. Как теперь понимаю, большую часть проведённого там времени у меня был жар. Тем не менее, независимо от того, спал я или бодрствовал, события не только последних часов, а и всех последних недель постоянно бередили мою память. Потом постепенно окутавшая мозг паутина прорвалась, Сознание начало проясняться, и к тому времени, когда на исходе дня я проснулся окончательно, и приехал полковник Хосигава, у меня сложился совершенно новый взгляд на то, что так тревожило меня в этом деле. Полковник Хосигава, Щеголь, лет сорока с небольшим, галантно представился, добавив «по». Очень рад увидеть, что вы чувствуете себя намного лучше, мистер Бэнкс. Похоже, здесь за вами хорошо ухаживали. Мне приятно сообщить, что я имею поручение сопроводить вас в британское консульство. Можем ли мы отправиться туда немедленно? Видите ли, полковник, ответил я с трудом, поднимаяся на ноги. Я бы предпочёл, чтобы вы отвезли меня в другое место. Это очень срочно. Адрес я представляю весьма приблизительно, но это где-то неподалёку от Нанкин Road. Возможно, вы знаете. Там продают граммофонные пластинки. Вам это срочно понадобились. граммофонные пластинки. Я не стал объяснять ему всего, просто ответил: "А мне очень важно попасть туда как можно скорее. К сожалению, сэр, у меня приказ доставить вас в британское консульство. Боюсь, если я поступлю иначе, могут возникнуть большие трудности". Я тяжело вздохнул. Анна, наверное, вы правы, полковник. В любом случае, думаю, теперь уже всё равно поздно. Полковник взглянул на часы. Да, боюсь, действительно поздно. Но позвольте высказать предположение: если мы выедем прямо сейчас, у вас останется время, чтобы чуть позже насладиться музыкальными записями. Мы ехали в открытой военной машине, которую вёл ординарец полковника. День выдался прекрасный, солнце пронизывало своими лучами разоваленные чапея. Двигались мы медленно. Дорога, хоть и была более или менее расчищена груды кирпичей и громоздлись по обочинам, оказалась вся изрыта воронками. Иногда мы проезжали по улице на которой совсем не было следов разрушения, но за ближайшим же углом взору открылись дома, представлявшие собой ни что иное, как кучи обломков и отдельные уцелевшие телеграфные столбы с провисшими проводами, причудливо склонившиеся под разными углами. Когда мы следовали именно по такой местности, я заметила вдали трубы тех самых двух печей. Англия чудесная страна, говорил между тем полковник Хосигава. Спокойная, прекрасные зелёные поля, они до сих пор стоят у меня перед глазами. А ваша литература, Дикенс, Теккерей, Грозовой перевал, особенно я люблю вашего Дикенса. Полковник. Простите, что затрагиваю эту тему, но когда ваши люди вчера нашли меня, я был не один. Со мной был японский солдат. Не знаете ли, случайно что с ним? Ах, тот солдат, точно не знаю. Я хотел бы знать, где его можно найти. — Вы хотите снова встретиться с ним? — полковник стал серьезным. — Мистер Бэнкс, советую вам больше не думать о судьбе этого солдата. — Полковник, с вашей точки зрения он совершил какой-то проступок. — Проступок? — полковник с легкой усмешкой смотрел на проплывавшее мимо руины. — Полковник. Этот солдат почти наверняка выдал врагу секретную информацию. Видимо, именно поэтому его и отпустили. Если не ошибаюсь, вы сами заявили, что нашли его неподалёку от линии обороны Гаминдавцев. Это вот попахивает трупсостью и предательством. Я хотел было возразить, но понял, что спорить с полковником "Не в интересах Акиры, да и не в моих собственных". Помолчав немного, он сказал: "Не следует быть слишком сентиментальным". Произношение, бывшее до тех пор почти безупречным, на последнем слове подвело его, и он произнёс "сентиментолным". Это орезануло мне слух, и я молча отвернулся. Но через несколько секунд полковник сочувственно спросил: "Тот солдат вы с ним встречались раньше?" Мне так казалось. Я думал, он друг моего детства. Но теперь я в этом не уверен. А вообще начинаю понимать, что многое здесь не так, как я предполагал. Полковник кивнул. Детство кажется теперь таким далёким. Всё это, он махнул выставленной из окна рукой. Тут столько страданий. Одна наша японская поэтесса, бывшая много лет назад придворной дамой, написала о том, как это печально. По её словам, детство с годами начинает напоминать чужую страну, в которой мы когда-то выросли. Видите ли, полковник, для меня эта страна едва ли стала чужой. В определённом смысле я всегда жил именно здесь и только теперь начинается мой уход. Миновав японский контрольный пункт, мы уехали в северный район settlementa. В этой части города тоже были заметны следы разрушений, а также усиленных военных приготовлений. Повсюду виднелись штабеля мешков с песком и грузовики, набитые солдатами. При приближении к реке полковник сказал: "Я, как и вы, мистер Бэнкс, очень люблю музыку. Особенно Бетховена, Мендельсона, Брамса и ещё Шопена. Третья соната восхитительна. такого культурного человека, как вы, полковник. Всё это, я показала за окно, должно очень печалить. Я имею в виду разорение, ставшее следствием вторжения вашей страны в Китай. Я боялся, что Хосигава рассердится, но он лишь спокойно улыбнулся. Согласен, это достойно сожаления. Но если Япония хочет стать великой нацией, такой как ваша, мистер Бэнкс, это неизбежно. Так же, как это было когда-то неизбежно для Англии. Несколько минут прошло в молчании, потом он спросил: "Наверное, вчера в Чапее вы видели отвратительные вещи?" "Да, конечно, видел." полковник издал странный смешок заставивший меня насторожиться мистер бенкс вдруг сказал он а вы отдаёте себе отчёт можете себе представить те ужасы которые ещё грядут если вы продолжите вторжение в китай я не сомневаюсь Простите меня, сэр, всё больше приходило возбуждение он. Я говорю, не только о Китае. Весь мир, мистер Бэнкс, весь мир скоро будет вовлечён в войну. То, что вы недавно видели в Чапее, только начало, он произнёс это победным тоном, но тут же грустно покачал головой и тихо добавил: Это будет ужасно. Ужасно. Вы даже представить себе не можете, сэр.